Опечатка. Терри Прачет. Я хочу рассказать вам о своем друге Терри Прачете. А это нелегко. Я расскажу то, чего вы, скорее всего, не знаете. Кто-то, возможно, встречал этого обходительного джентльмена с бородой в шляпе и с тех пор думает, что познакомился с сэром Терри Прачетом. Поверьте, это не так. На sci-fi конвентах Вам часто дают куратора, человека, который станет присматривать за вами и водить с мероприятия на мероприятие, чтобы вы по дороге не потерялись. Несколько лет назад я столкнулся с кем-то, кто курировал Терри на конвенте в Техасе. Его глаза буквально затуманились при воспоминании о том, как он водил Терри с группы к книготорговцам и обратно. «Какой милый старый эльф этот ваш, сэр Терри», — сказал он. А я подумал, «Нет, вот уж ни разу». Давно, в феврале 1991 года, мы с ним ездили в автограф-тур с добрыми предзнаменованиями, книгой которую написали вместе. Мы могли бы вам порассказать массу не только смешных, но и правдивых историй о том, что с нами в этом туре приключилось». Терри упоминает несколько из них в этой книге. Данная конкретная история вполне правдива, но она не из тех, что мы обычно рассказываем. Мы были с ним в Сан-Франциско и только что провели сеанс в книжном магазине, где подписались десяток экземпляров романа, которые они заказали. Терри поглядел в наше расписание. Следующим пунктом программы было радио. Нам предстояло дать часовое интервью в прямом эфире. Судя по адресу, это совсем недалеко. Всего в одной улице отсюда, сказал Терри. У нас есть полчаса. Давай прогуляемся пешком. Случилось это очень давно. В те благодатные времена, когда не было ни GPS-навигации, ни мобильных телефонов, ни приложений с мгновенным вызовом такси, и вообще никаких полезных приспособлений, которые могли бы предостеречь нас, что нет, до радиостанции отсюда отнюдь не пара кварталов, скорее уж несколько миль, причем все вверх и по большей части через парк. Мы звонили на радио всю дорогу, из всех телефонных будок, какие только нам попадались, чтобы сообщить, что да, мы в курсе, что опаздываем на прямой эфир и что перекрестив сердце под пропотевшей рубашкой, «Идем так быстро, как только можем». По пути я пытался щебетать что-то веселое и оптимистичное. Терри молчал, причем так, что было совершенно ясно. Что бы я ни сказал, от этого все будет только хуже. Я ни разу за всю дорогу не упомянул, что ничего такого просто не случилось бы попросимый книжный магазин вызвать нам такси. «Есть вещи, которые потом назад не возьмешь. Их нельзя сказать и остаться потом друзьями». И это определенно была одна из них. Наконец мы добрались до радиостанции. Она стояла на самой вершине холма, очень далеко отовсюду, опоздав на наше часовое интервью минут на сорок. Мы были насквозь мокрые и бездыханные, а они как раз передавали срочные новости». «Какой-то человек затеял стрелять в публику в местном Макдоналдсе. Не самая лучшая подводка, когда ты собираешься говорить о смешной книге, которую написал. Да, кстати, она про конец света и про то, что мы все умрем». Радиокоманда была в ярости, и ее можно понять. «Не самое большое развлечение вынуждено импровизировать, пока твои гости изволят опаздывать на 40 минут». Не думаю, что оставшиеся 15 в эфире получились очень веселыми. Мне потом сказали, что мы с Терри оба попали в черный список на сан франциском радио. Заставлять ведущих 40 минут что-то булькать в пустоту – это не то, что радиовласти легко забывают и тем паче прощают. Как бы там ни было, на исходе часа все было кончено. Мы отправились обратно в отель – и на сей раз взяли такси. Терри молча кипел от ярости, подозревая по большей части на себя, и заодно на весь мир, который не сообщил ему своевременно, что расстояние от книжного магазина до радиостанции в реальности куда больше, чем у нас в расписании. Он сидел на заднем сиденье машины рядом со мною, белый от гнева, такой никому конкретно не адресованный, комок бешенства. Я попробовал было сказать что-то умиротворяющее, возможно, что-нибудь вроде «ну, все хорошо, что хорошо кончается, и вообще это был не конец света, так что можно уже больше не злиться». «Не надо недооценивать эту злость», — сказал Терри, поглядев на меня. «Именно на этом моторе выехали все добрые предзнаменования. Я подумал о том, Как энергично, чтобы не сказать одержимо, Терри пишет и как он тащит нас всех за собой, и да, я понял, что он прав. В книгах Терри Прачета есть ярость. Ярость была тем мотором, на котором работали добрые предзнаменования, и если поищите, вы ее там найдете. Это гнев на директора школы, который решил, что шестилетний Терри Прачет никогда не будет достаточно умен для экзамена 11 леток. Примечание. В Великобритании это отборочные экзамены для зачисления в среднюю школу. Конец примечания. Гнев на пафосных критиков и на тех, кто думает, будто серьезное, это противоположность смешного. Гнев на ранних американских издателей, не сумевших успешно вывести его книги на рынок. Гнев у него всегда близко, и на этом моторе действительно все и работает. К тому времени, как эта книга перевалит в последний акт, и Терри узнает, что у него редкая форма болезни Альцгеймера с ранним стартом, мишени его гнева уже поменяется. Теперь он будет зол на свой мозг и генетику, и больше всего на страну, которая не разрешает ему, и другим, кто оказался в столь же невыносимом положении, самостоятельно выбрать способ и время своей смерти. Сдается мне, этот гнев напрямую связан с основополагающим ощущением Терри, что честно, а что нечестно. Именно это ощущение честности лежит в основе всей работы Терри и его книг. Именно оно погнало его из школы в журналистику, потом в пресс-службу Центрального электроэнергетического управления и, наконец, сделала одним из самых любимых и хорошо продающихся писателей в мире. И это именно чувство честности заставляет его в этой книге, то вскользь, то разговаривая совсем о другом, тратить время на пунктуальное перечисление тех, кто в свое время на него повлиял. Алан Корен, например, ставший пионером многих техник юмористического короткого метра, которыми мы с Терри безостенчиво пользовались все эти годы, или это изумительное перегруженное пьянящее чудо, брюэровской словарь, фраз и фабул, и его составитель преподобный Кобем брюэр самый прозорливый из авторов, написанное Терри предисловие к брюэру меня изрядно повеселило». Мы всякий раз в восторге звонили друг другу, стоило нам обнаружить новую, доселе невиданную Брэровскую книгу. Слушай, у тебя уже есть экземпляр словаря чудес, подражательных, реалистических и догматических? Собранные здесь вещи охватывают всю писательскую карьеру Терри. От школьной скамьи до рыцаря литературного королевства, и тем не менее образуют единое целое. Ничто из этого не устарело, за исключением, может быть, отсылок к тем или иным элементам компьютерного железа. Подозреваю, что если он не передал его еще в какой-нибудь благотворительный фонд или музей, Терри мог бы абсолютно точно вам сказать, где сейчас его Atari-портфолио и сколько он заплатил за кустарной работы дополнительную карту памяти, с помощью которой довел объем этой самой памяти до совершенно немыслимого одного мегабайта. Голос автора в этих эссе всегда принадлежит самому Терри. Добродушный, компетентный, здравомыслящий, слегка и сухо позабавленный. Наверное, если смотреть быстро и не особенно вникать, это можно перепутать с веселым. Но подо всей этой веселостью неизменно лежит плато гнева. Тайри прачит не из тех, кто не сходит в мире в эту ночь, будь она хоть доброй, хоть нет. Примечание. Парафраз строк из стихотворения, которое Дилан Томас написал в 1947 году. Возможно, для своего умирающего отца. Конец примечания. Нет, нисходя, не он будет злиться на великое множество вещей. На глупость, несправедливость, человеческую недалекость и близорукость, а не просто на умирание света, хотя и на это тоже. И там, рука об руку с гневом, будто ангел, идущий за руку с демоном в закат, идет любовь. К людям со всеми их ошибками, к любимым вещам, к историям, и всегда и во всем – к человеческой чести и достоинству. Иначе говоря, гнев — это движущий его мотор, но именно величие духа привлекает этот гнев на сторону ангелов, вернее, к тем большому счастью для всех нас — орангутанов. Терри прачет ни разу не милый, веселый старый эльф. Вот даже близко не стоял. Он нечто куда большее. И сейчас, когда Терри уже слишком скоро собирается уйти во тьму, я тоже злюсь, на великую несправедливость, готовую лишить нас. Чего? Еще двадцати 30 книг? Еще одной полной полки идей и изумительных фраз, и старых друзей, и новых историй, в которых люди делают то, что они действительно делают лучше всего на свете – а именно «включают голову, чтобы вытащить себя из проблем, в которые угодили, потому что как следует не подумали», «еще пары книг вроде этой с журналистикой и агитпропом и местами с предисловием «другим»?» Честно говоря, утрата всего этого не злит меня так, как следовало бы. Да, мне от этого грустно. Но я видел создание некоторых из них вблизи, и понимаю, что любая книга Терри Прачета это маленькое чудо, и у нас их уже больше, чем, возможно, стоило бы, а жадность еще никому на пользу не шла. Я злюсь на безвозвратную потерю друга. Потом я думаю, а что, интересно, Терри стал бы делать с этим гневом? И тогда я беру ручку и принимаюсь писать». Это было предисловие к нон-фикшн-сборнику Терри Прачета опечатка 2014 года. Я писал его, пока Терри еще был с нами, и он смог это прочесть. Он сказал, что ему понравилось, и у меня камень упал с души. Терри умер 12 марта 2015 года. Я больше не могу с ним поговорить. Я скучаю по своему другу.